Калики. Проходили калики деревнями, выпивали под окнами квасу, у церквей пред затворами древними поклонялись причистому спасу, пробирались о страннике пополю, пели стих о сладчайшем Иисусе, мимо клячи с поклажу и тополи подпевали горластые гуси, ковыляли убоги и по стыду говорили страдальные речи все единому служим мы Господу возлагая вериги на плечи внимали колики поспешливо для коров сбережённой крохи и кричали пастушки насмешливо девки в пляску идут с комарохи